Глава 61. Сразу после боя Доран потащил меня и остальных наших обратно в штаб. Я даже не помнил, как добрался. Мысли путались, а ноги брели на автомате. Все, что я помню, это восторженные разговоры бойцов и хвастливые описания их боя. Мое имя тоже часто звучало в их разговоре, но сил не было его поддерживать. Да и желания никакого. Что-то здесь не так. Почему мутанты отступили словно по команде? Что там за люди были возле леса? Почему лидер клана не присутствовал при осаде? Хотя последнее уже лично моя претензия. Потому что лидера дневного клана я видел. Правда, меня к нему и на 100 метров не подпустили бы. Сумеречный тоже вроде был под стеной, а во время боя даже поднялся на нее. А вот наш отлучался по каким-то срочным делам. «А вот и наши герои!» Притворно обрадовался Харт, когда мы вошли в первый и самый большой зал. Он был уже в другой одежде, хотя в этом нет ничего удивительного, но в купе с несколькими царапинами на его руках возникает вопрос, где же он был. Дальше все происходило достаточно скучно. Нет, мои соклановцы радовались, принимали поздравления, не забывая и о моих заслугах, но я был будто не с ними. Лишь иногда улыбался и делал вид, что радуюсь. А в тебе, Варус, я не ошибся», — вдруг обратился ко мне лидер клана. «За твои заслуги в этом бою назначаю тебя офицером первого ранга». Вокруг раздались возмущенные шепотки. Да, все оценили мое геройство и заслуги, но королеву я не убил. Хотя и сложилось впечатление, что она отступила из-за меня, но это не повод для повышения до офицера. Обычно для этого нужно заработать множество заслуг в течение года или нескольких лет. И даже в таком случае меня должны были повысить сначала до рядового третьего ранга, а затем до офицера. Хотя, учитывая, что Варус когда-то был капитаном, можно пойти и по более короткому пути служебной лестницы. Однако, мнение клана лидера разделяли далеко не все. Да и раскол клана на два лагеря играл свою роль. Стоп, а что если Харт таким образом хочет отвернуть от меня враждебную половину клана? Все решат, что я его любимчик и даже разговаривать со мной не станут а я лишусь каких-либо шансов примкнуть к его недоброжелателям. Хитро. «Возмутительно!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Почему не капитаном сразу? Да он сопляк еще!» Я немного поморщился от такой реакции. Недовольный гул усиливался, и мне стало не по себе. Тогда Харт поднялся со своего трона, и все резко заткнулись. Он и раньше был в ночном клане, но потом был изгнан и едва не погиб. После этого он потерял память, и я дал ему второй шанс. Это Варус, изгнанный три месяца назад. Так что он просто возвращает потерянный статус и звание. Харт закончил речь и с едва заметной ухмылкой сел обратно. Убедило это далеко не всех, но больше никто не осмеливался открыто осуждать Решение лидера. «Я с ним уже работал вместе и могу подтвердить, что Варус достойный кандидат в офицеры!» Вступился за меня Войс. «А я видел, как он землю залил горючим! Если бы не это, твари прорыли бы тоннель под фундаментом, и тогда все!» Высказался еще один боец. А потом внимание с меня плавно перетекло к другим делам клана. Доран объявил о потерях, расходах и предстоящих задачах. Харт наградил еще нескольких бойцов. Я же снова погрузился в свои мысли. Так прошло какое-то время. Люди разошлись по своим делам, а я отправился за новой формой. Она была намного качественнее, чем снаряжение рядового. Особенно мне понравился меч. Не просто из хорошего металла, а еще и с отличным балансом и внешним видом. Не уступал тому, что я купил, реквизировал у любимого торговца оружием. Два меча лучше одного, а два хороших меча еще лучше. Еще порадовала более крепкая защита груди, бедер и даже предплечий. Правда, на руках защита была специфическая. Наручи больше напоминали сетку-рабицу, чем доспехи, но, учитывая мои навыки, это было весьма кстати. А еще мне под управление полагалась пятерка бойцов. Сразу, конечно, мне их никто не дал. Для начала нужно было пройти инструктаж, проводить тренировки, в том числе групповые, и посещать клановые лекции. Вообще, это должно было занять пару месяцев, но так как я все это уже знаю и мне нужно лишь освежить память, достаточно будет нескольких занятий. Поход к старику было решено перенести на несколько дней. Я особо не горел желанием охотиться за головами, так что сильно не расстроился. — Ну что, готов учиться? — спросил меня войс перед моим первым занятием. «Даже не знаю, смутно помнится, что на этих занятиях...» «Да тут все одно и то же каждый раз. На тренировках мы учимся управлять своей частицей, а в твоем случае частицами, а также работать в команде. Видел, как бойцы защищали стену, они друг друга не давали в обиду и действовали вместе?» «Ага, видел, но у гибридов и в одиночку неплохо получалось». «Это да, все же у них большое преимущество». А что на других занятиях? Ну, на инструктажах нам рассказывают о политической обстановке и предстоящих задачах. Патруль, облавы на преступников, разборки с другими кланами, охота и так далее. А на лекциях в основном изучаем повадки мутантов, их виды, сильные и слабые стороны. И что программа одна для всех? Не совсем. Каждый год появляется несколько новеньких в клане, а старичкам не помешает повторение. Все же лекции проходят редко, от двух до четырех раз в месяц. Инструктажи раз в неделю по плану и каждый раз перед определенным заданием. Тренировки через день. Ясно, не заскучаешь тут. Ага, ничего, ты быстро привыкнешь. Кстати, спасибо, что выступил в мою защиту. Поблагодарил я офицера Войса. «Да, пустяки. Ты и перед Хардом хорошо обо мне высказывался, хотя я тогда ослушался приказа перед боем с наемниками. И я тебя понимаю. Будь там моя семья, я бы и сам глотки рвал. Но я на твоей стороне не из-за этого». Войс вдруг замялся и понизил голос. «Та девочка в кладовой у барахольщика. Ты ведь ее нашел?» Это был не вопрос, но офицер сделал небольшую паузу, наблюдая за моей реакцией. Я же старался не выдавать никаких эмоций, хотя нервничал в этот момент ужасно. «Да я по взгляду понял, что нашел, но выдавать не стал. Еще и моих бойцов не пускал туда. Ничего не отвечай, не все в ночном клане похищают детей». Хотя всем и без этого ясно, куда они деваются. Ведь родители не забудут своего ребенка даже спустя 10 лет. Почему тогда никто не принимает меры? Принимают, только в открытую действовать нельзя. Харт силен и хитер, а также у него много сторонников, но есть способ отобрать у него власть. Извини, тебе я пока не могу рассказать подробности». Я тебе доверяю, но если сумеречники проникнут тебе в голову, нам всем конец. Так что просто держись возле меня. Видно, что он мне не доверяет, хотя и говорит совсем другое. Для этого даже в голову к нему лезть не нужно. Да и опасно это. Более-менее умелые бойцы умеют чувствовать чужое вмешательство, даже не имея сумеречной частицы. — Хорошо, я с тобой, — ответил я. Вскоре появился офицер с ключами, открывший дверь на задний двор. Мы вышли на просторную тренировочную площадку, огражденную двухметровым забором. У стены стоял ряд манекенов из дерева и железа. Дальше пара стоек с различным оружием, в том числе стрелковым. Было и несколько мишеней, как в виде кругов разного диаметра, так и в виде чучела с руками, ногами и головой. Также имелось несколько тренажеров, только совсем примитивных. Например, огромное бревно. Я так понимаю, его нужно просто поднимать и опускать, пока не заболят руки или спина. А можно и для приседаний с утяжелением использовать. Еще был механизм, напоминающий карусель, только без сидений, зато с четырьмя тяжелыми бревнами. Скорее всего, его задача развивать мышцы спины и ног, толкая бревна по кругу. Имелись и тренажеры ловкости, крутящиеся бревна, по которым нужно аккуратно прыгать. Был маятник с шипастой булавой размером с голову. Да и много других непонятных штуковин, больше напоминающих орудия пыток. Людей было не то чтобы много, но и немало. Человек пятьдесят, но все разделились на группы от 5 до 10 человек. Видимо, здесь все друг друга знают. Я же стоял возле отряда «Войса», с которым выполнял первое задание. «Это ты, Варус?» – спросил меня офицер, открывший нам двери. «Так точно. Пойдем, теперь у тебя будет свой отряд. Можешь использовать их по своему усмотрению, но помни, что ты подчиняешься вышестоящим офицерам и капитанам». Да, и в первую очередь действуй в интересах клана и его руководства. Меня познакомили с бойцами, которых мне выделили. Это были пять новичков, причем среди них была одна девушка. Это редкость среди бойцов. Их обычно берут, чтобы получить потомство с гарантированной частицей, поэтому девушки с частицей обычно сидят дома, но только не это. Имена я сразу не запомнил, всегда была на них плохая память. Если познакомиться с кем-то одним, то еще нормально, но когда людей больше, то имя успешно забывается через пару секунд. Тем более, что в этом мире они достаточно странные, хотя встречаются такие же, как и на Земле. Все были молодыми новичками от 20 до 25 лет. Мое же лицо уже полностью стало таким, как и на Земле. То есть выглядел я 30-летним зэком, отсидевшим десятку. И это отразилось на внешности и взгляде. Смотрели на меня с опаской, но небольшой подвиг на стене все же внушал немного доверия в сердца окружающих. И что мне с вами делать? Я уже начал думать, как мне использовать этих ребят. Можно натаскать на бой с монстрами или на более эффективную защиту города. Хотя для начала нужно просто проверить, на что они способны. Но тут объявился офицер, который занимался организацией этой тренировки и привлек наше внимание. «Итак, я офицер третьего ранга Рокхарт. Сейчас мы начнем тренировку. Сегодня будем отрабатывать, угадайте, что?» «Защиту!» — уныло ответили все бойцы на площадке в один голос. «Правильно, только не слышу энтузиазма в вашем голосе!» «Да заебало уже!» — выкрикнул кто-то в толпе бойцов. «Кто это сказал?» Все притихли, в том числе и недовольный смельчак. «Еще раз спрашиваю, кто это сказал?» Более грозно повторил Рокхард. «Если не сдадите гаденыша, будете не защиту отрабатывать, а уборку туалетов, причем не наших, а в штабе дневного клана. Я думаю, они не откажут». «Вот этот гаденыш!» — крикнул другой парень и толкнул недовольного смельчака вперед. «Ах ты, крыса, своих сдаешь!» — огрызнулся тот. «Нокс и шипастые тебе свои!» Оба парня создали клинки из материи и набросились друг на друга. Двигались быстро, с яростью, но не очень умело. Все наблюдали за этим боем, расступившись и образовав свободную площадку в несколько метров. Офицер Рокх также наблюдал за агрессивными бойцами, не вмешиваясь и не выдавая никаких эмоций. Не похоже было, что они на каждой тренировке отрабатывали защиту. В первую очередь оба пытались ранить друг друга и даже не уклонялись от атак противника. Так что уже через пару минут оба были уставшие и израненные, но раны не смертельные, так, царапины. Внезапно офицер Рокхард поднял руки и из них вырвались два тентакля. Одним он пробил ногу тому парню, что выкрикнул матерное недовольство. Рана не смертельная, но пару дней ходить он точно не сможет. Мышцы и сухожилия порвало, как от удара копьем. Второму парню щупальце угодило в плечо, нанеся примерно такую же рану, как и его оппоненту. Эти двое даже сообразить ничего не успели. Да я и сам едва заметил резкий удар наставника. Бой прекратился, а оба зачинщика корчились от боли, валяясь на пыльной земле. «Вот, а если бы отрабатывали защиту как следует, заблокировали бы такую простую атаку!» Наставлял их офицер, развея в свои тентакли. «Так нечестно, я спиной стоял!» Сквозь сжатые зубы процедил парень с раненой ногой. «А думаешь, твой враг будет драться честно? Или мутанты побрезгуют нападать со спины?» «Встали быстро!» «Я-то тут при чем? Это он выкрикнул! Я не собираюсь из-за него туалеты чистить!» Все так же валяясь, бормотал хромой боец. «А чтоб своих не сдавал, значит, ты отрабатываешь удар!» – приказал офицер, указывая на парня с пробитым плечом. «А ты принимаешь все удары на щит!» «Упор делаешь на больную ногу!» «Но как? У меня кровь идет!» Все продолжал возмущаться бедолага. Наверняка он уже пожалел, что выдал говоруна. Да и тот был не рад, что не удержал язык за зубами. «Ничего, скоро перестанет. А будешь ныть, пробью вторую ногу и заставлю бегать!» Оба бойца молча поднялись, держась руками за свои раны. И отошли в сторону для отработки ударов. Наставник некоторое время проследил за техникой, а затем снова обратился к толпе. «Итак, сегодня отрабатываем защиту. Как нам любезно показали эти двое, ни хрена вы не умеете принимать удары и уклоняться от них. Ваши доспехи разработаны специально, чтобы не сковывать движения. При этом в них есть небольшие, но прочные пластины». От удара третьей ступени они не защитят, да и от второй вряд ли спасут. Но рана будет не такая опасная. А если принять удар под правильным углом, то ее и вовсе можно избежать. Офицер, говоря это, подошел к одному из манекенов, одетому в форму ночного клана, и, создав клинок, рубанул его по ноге под прямым углом. Клинок прорезал лист брони и остановился где-то на середине импровизированной ноги. «Это прямой удар. У меня третья ступень, поэтому клинок острее, тоньше и сила удара намного выше. Попадись вам противник со второй ступенью, рана была бы не так опасна». Затем он обошел манекен с другой стороны и ударил по второй ноге, но уже под углом 45 градусов. Клинок прошел не так глубоко, он едва разрезал пластину брони. Как видите, под углом даже мои удары становятся не такими опасными. Сталь, конечно, сильно уступает черной материи. Даже на второй ступени щит, который вы можете создать своим навыкам, будет прочнее любой стали. Ну а с развитием навыка он будет становиться все больше и прочнее. Я слушал офицера с огромным интересом. Все это я забыл, хотя воспоминания и всплывали по мере получения этих знаний. Мне вспоминались тренировки из детства, когда я доводил до рефлексов защитные движения. А вот все остальные слушали его, зевая и рассматривая свое или чужое оружие, либо глядя куда-то на облака. Да, слушать это в десятый, а то и сотый раз не очень весело. Зато точно не забудут. Сегодня мы будем учиться менять толщину щита. Нужно правильно оценивать силу противника, а также ступень его частицы, или ранг, если это мутант. Когда против вас не слишком опасный противник, нет смысла создавать толстый щит. Вы быстро устанете его держать на руке, а также внутренняя энергия закончится слишком быстро. Против мутантов второго ранга или бойца второй ступени достаточно щита толщиной в 1 см. Это вот столько, если кто забыл. Офицер показал толщину щита, который только что создал. Также вы можете менять ширину и высоту щита. Грамотно распределяйте ресурсы своей частицы. Не делайте щит слишком большим. Помните, главное защитить торс а конкретнее грудь в области солнечного сплетения. Это ваше самое уязвимое место. Шея и голова тоже, но в голове есть толстый череп, а в шее еще попробуй попади в артерию. Оптимальный размер щита такой, чтобы закрывал вас от живота до шеи. «А как же яйца?» – выкрикнул кто-то из толпы. Раздались сдержанные смешки. Я уже думал, что и этого болтуна сейчас выследят и накажут, но ошибся. «У тебя их давно нет, трас, с улыбкой сказал офицер. Толпа взорвалась смехом. Даже я улыбнулся. Тренировались мы несколько часов подряд. Сначала учились создавать щиты разной толщины, причем не глядя на них и не проверяя руками. Я выяснил, что внутренний ресурс тратится намного медленней, если черной материи немного. Раньше я тратил все и сразу, удерживая материю всего пару минут. На этой тренировке я удерживал материю в несколько раз дольше. Затем был перерыв, на котором мы выпили ядреную порцию шмурдяка, частично восстановив тем самым энергию и только потом отрабатывали защиту. Половина бойцов создавали щиты и принимали на них удары второй половины, и так минут 10, затем менялись местами. Когда внутренний ресурс заканчивался, в ход шли металлические щиты. В общем и целом тренировка была очень утомительной, но в то же время достаточно продуктивной. Еще несколько таких занятий, и я вспомню все, что знает и умеет мое новое тело. А может и чему новому научусь. Тренировались мы днем, а как только начались сумерки, всех распустили по домам. Ну или по казармам, у кого не было собственного жилья. Я мог пойти в колбаски, но мне хотелось провести время с Татьяной. Тем более у нее тут была отдельная комната с одной большой кроватью. 12 часов на отдых было вполне достаточно, даже с учетом нагрузок тренировки. Я поел, поспал и провел время со своей женой, затем снова перекусил и заступил в патруль. Мне выделили относительно спокойный участок, по которому я кружил всю ночь вместе со своими новыми подопечными. Мы особо не разговаривали, мои подопечные, в отличие от меня, недостаточно отдохнули после тренировки, да и побаивались меня». Лишь девушка по имени Сария постоянно что-то спрашивала о клане, частице и все в этом духе. Ночью ничего интересного не произошло. Пару раз нам пришлось разгонять всякую пьянь, празднующую отступление тварей. Но ничего серьезного. Все же простые люди боятся ночной клан. Несколько раз я краем уха слышал разные вещи про себя любимого. «Это тот самый изгой!» Пробормотал старик, торговавший каким-то хламом прямо на улице. Ничего обидного в его словах я не услышал, так что просто проигнорировал их. Так же, как и остальные фразы от других людей. Похоже, я теперь знаменитость. Под утро я чувствовал крепатуру в мышцах и странный свербеж в области груди. Похоже, это результат нагрузки на частицу. Но даже усталости особой не было. Я привык не спать и не отдыхать по несколько суток, носясь то по лесам, то по пустыне. А спокойная прогулка по городу для меня была отдыхом. Утром я отчитался перед войсом. Я все еще был ниже него рангом и являлся его подчиненным. А затем у меня было несколько часов свободного времени. Я хотел отправиться к Давиду и проверить, как он выполняет свое обещание по возврату долга. Но по пути мне встретились несколько испуганных жителей и компания более спокойных, но недовольных женщин. Нужно было отправиться за ними и добить. Да, это никогда не кончится. Что же теперь будет? Что, если их еще больше придет? Что происходит? Остановил я прохожих. — Ой, это же вы с той тварью дрались, да? — изумилась остановленная мной женщина. — Плохо дрался. Возвращаются твари. Недовольно буркнула вторая. Я оставил их и пробежался к стене. Увиденное меня огорчило. Мутанты снова стягивались к стенам города, но на этот раз это уже были не ночные, а дневные твари. Королевы среди них я не видел, но они и без нее могут доставить кучу проблем». Насколько я помню, дневные твари более сильные физически, а также выносливей и живучей всех остальных. И самое плохое, что мои навыки, как ночные, так и сумеречные, против них малоэффективны. Все кланы уже были оповещены о возвращении тварей, а меня снова вызвали к Харду. «Пора бы тебе наведаться к старику Окулусу. Пещера теперь свободна. Похоже, королева нашла себе другое гнездо. Так что выбраться из города не проблема. Убей его и принеси что-нибудь в качестве доказательства. Помню, у него был амулет. Ты не спутаешь его ни с чем. Он очень особенный. Найди его и принеси мне». Это тебя еще немного продвинет по службе, а там смотри и жену свою сможешь забрать домой. Я выслушал инструктаж, а также узнал возможные места, где может скрываться Окулус. Ну что ж, пора узнать, что он знает о ночном клане. Возможно, мне пригодится эта информация.